Часть 2. Как и в случае с Гарбарой, в Меффиусе нарастали признаки внутренней розни. Первой новостью, которую встретил Орба, когда он только вернулся в Апту из Таурии, стало то, что ему сказали, что когда Набарл вернулся в салон в роли посыльного, и император Гул наотрез отказался признать в этом принце Гиле кого-либо, кроме самозванца, и отправил письмо непосредственно Роугу и Гуядайну. «Что ж, какое удовольствие нас ждёт!» Генералы перешучивались тот день, когда ранним утром прибыл официальный посланник из салона. Хотя Гелл специально предложил встретиться с ним, посланник отказался, он встретился только с двумя генералами и вручил им письмо напрямую. В целом, содержание было именно таким, как и ожидал его орба. «Схватите самозванца Гелла и притащите его в салон». Посмотрев на него сам, он спросил. «Так что вы будете делать, генералы?» «Ну, я понятия не имею, о чём говорит его величество». «Это уж точно!» Из порта Апты сегодня вылетали авиаперевозчики. В последнее время фирма Хаман увеличила количество рейсов. «Вперёд в небо!» Слышались напевные голоса членов экипажа, когда они отправляли корабли в небо с этим старинным призывом, похожим на короткий стих. Судя по всему, изначально это была песня о грябле на реке Юнос. «Отец принял решение обо мне». Даже когда он отправлял собственное письмо, Орбан не ожидал, что император отнесётся к нему с благосклонностью. Это просто стало сигналом, чтобы сообщить Императору, а вместе с ним и всему Мефиолса о том, что он выжил. Ему также нужно было учитывать феодалов и генералов. Чтобы заставить их двигаться, первое, что требовалось, это проявить решительность, действия и неоспоримые способности. Будь то Орба, Роук или Адайн, все они по-прежнему выглядели спокойными, но это было основано на их понимании того, что путь впереди будет поистине трудным. Вернувшись в салон столицу императорской династии Мяфиоса, где прошло ещё несколько дней, в то время в зале для аудиенций дворца людей было больше, чем обычно. Посланник, посланный в Апту, наконец вернулся с ответом в руке. Все оказались удивлены новостью о появлении наследного принца самозванца и всем это стало любопытно. Откровенно говоря, они сочли это интересным. Помимо напряжённости из-за надвигающейся войны, двор в салоне постоянно был окутан гнетущей атмосферой. Поэтому эта ситуация, которая в некотором роде начинала расшатывать авторитет императорской семьи в самих её корнях, вызывала у людей интерес. Но когда они увидели, что лицо посланника выглядело белым как бумага, большинство из них поняли, что это не кончится развлечением или шуткой. А почему не привели негодяя, который называет себя гилом император с самого начала был настолько недоволен, насколько мог. Колин из Фан взял письмо из рук посланника, который почтительно простёр синиц и передал его императору. А, даже когда он спросил об этом, развернул его сам, чтобы прочитать. И каждый из собравшихся очень сожалел в тот момент о том, что решил приехать сегодня сюда. Выражение лица императора Гила внезапно изменилось, а в следующее мгновение он скомкал письмо в руках. «Подписанный подписью Гила Мефиуса, он говорит, что мне нужно пересмотреть продвижение на запад». Хотя его голос остался мягким и низким, Он разносился по всему широкому залу для аудиенций. Гул швырнул скомканное письмо на землю к своим ногам. И в довершение всего, рядом с ним написано имена Роуга и Адайна. «Чёрная магия Запада поистине прекрасна». Или, может быть, их соблазнили сладкие слова Таури и они планируют использовать эту возможность, чтобы восстать против меня? Кроме Императора, никто во всём зале больше не мог издать ни единого звука. Агрессивно попирая письмо, Гулу Мефиус поднялся со трона. «Настоящим я заявляю, что Фолькер и другие должны подавить армию повстанцев, оккупировавшую Апто!» Через два дня после выступления Гула вооружённые войска двинулись из салона. Под командованием Фолькера первоначально она планировалась как вторая армия для захвата Таурии, однако теперь её цель была изменена на подавление мятежа. Горожане, пришедшие проводить его, сделали это не с обычной живостью. Были некоторые, кто высказывал опасения, что противником вполне может быть настоящий Гилл Но по большей части причина заключалась в том, что люди не могли понять эту войну. Гражданская война только ослабит страну. Во всяком случае, их силы насчитывали 3000 человек. Поскольку на стороне Орба в настоящее время в Апте находилось около 1200 солдат, это более чем вдвое превышало их количество. Если Салон направит вторую или даже третью волну подкреплений, это число может увеличиться ещё в два раза... Поскольку Берак, где должна была разместиться освободительная армия, является центром внешней торговли Мефилуса, он мог бы разместить силы такого размера в течение длительного периода времени. Поэтому, когда он услышал об этом формировании войск, Орба решил... Во-первых, мы победим эти три тысячи. Фактически прибыв в Берак, командующий освободительной армией Фолькер Берон планировал ожидать, что предпримет Апта, ожидая прибытия войск поддержки. У них было полумесяца. Если бы им дали больше времени, Апта потенциально могла оказаться полностью изолированной. Поскольку они не смогут пополнить запасы, среди людей и солдат разрастётся недовольство, и когда это произойдёт, обедняющая сила самозванца легко рухнет. Однако император отложил освобождение Апта на один месяц. «Если мы проигнорируем этого дурака, который претендует на имя моего сына, это только затянет имя императорской семьи в грязь». Эти слова, вероятно, отражали его настоящие мысли по этому поводу, Но, по мнению Фолькера, император имел ещё одно соображение. Он мог думать, что не может позволить себе игнорировать последствия, которые это событие могло за собой повлечь. Весть о выживании наследного принца разнеслась со скоростью ветра не только в Салоне, но и во всех городах Мефиуса. Также был тот факт, что за ним последовали генералы Роу Коадайн, долгое время служившие в армии. Поэтому стали появляться феодалы, которые начали думать, что, может быть, особенно заметны были волнения среди офицеров. Император голу Мефиус назвал это восстанием двух генералов, но военные, хорошо знавшие их личности, не могли с этим легко согласиться. Более того, они получили сообщение о том, что в качестве примера для других император задержал их семьи, если их семьи будут казнены, ароука Роу Коадайн продемонстрирует своё уважение к наследному принцу Гилу до победного конца, Мефиус окажется перед лицом пожара гражданской войны. Ранее Заткварк, один из 12 генералов, Планировал захватить Мефиус, и именно Гил предотвратил это. По иронии судьбы, на этот раз главарь называл себя именно этим именем Гил Мефиус». «Конечно, мы не можем позволить этому продолжаться долго». Фолькер чувствовал, что он понимает нетерпение, витавшее в сердце императора. Если они столкнуться с какими-либо задержками, смятение и волни ненависшей над Мефиусом подольют масло в огонь восстания. «Неудача недопустима». Но, несмотря на всё то, что он чувствовал, Фолькер, несомненно, хотел потратить больше времени, чтобы сыграть уверенную руку, и ему приходилось нелегко из-за этого противоречия. С другой стороны, Юрий и Заас, находившиеся под его командованием, были настроены оптимистично. «Генерал Саян и генерал Лорга — оба командира, которых следует уважать. Но, в конце концов, у них очень небольшие силы. Генерал Барон, следует ли нам начать с одного быстрого удара, чтобы показать им, что мы относимся к этому серьёзно?» «Разве враг не рухнет изнутри, если нам даже не придётся окружать его?» Они пришли в восторг, предвкушая грандиозную битву. ясно Фолкер Фолькер-барон, не так ли?» Роуг застонал во время военного совета. Это произошло на следующий день после того, как освободительная армия Апты прибыла в Бирак к северу от них. «Мой принц, вы его знаете?» «Ну, может и знаю». Орба уклонился. Хотя он намеревался запомнить имена всех ключевых фигур Мефиуса в то время, когда он был дублёром в салоне, он вообще не мог вспомнить имена трёх генералов, выбранных для армии освобождения. «Безусловно, он не тот командир, который выделяется, если просто перечислить примеры выдающейся службы», заговорила Адайн, однако оба генерала сошлись во мнении. «Вы не можете ослабить обидительность вокруг него», — сказали они в унисон. «Юрий Заас — новички среди 12 генералов, но оба они опытные». «Особенно Заас. Не только сам грозный фехтовальщик, но и его дух на поле битвы настолько жесток, что превращает даже его людей в демонов войны. С таким противником, как правило, довольно легко иметь дело». Орбус стал ещё резче, чем обычно, но когда два генерала почти начали подводить итоги, он снова назвал их имена. «Генерал рок Генерал Эдайн? Да?» – уважительно ответили они. «Само собой разумеется, что с этого момента наш враг Мюфилс. Да». «Те, кого ваши мечи будут резать, и на кого будут нацелены ваши ружья, будут мифийцы!» «Вы сможете сделать это?» – собирался спросить он, но больше не произнес ни слова, не потому что он рабел. С двумя генералами перед ним он не думал, что в данный момент нужно проверять их решимость. В конце концов, Орба ничего не сказал, и кивнув, они ушли. Шейки из имперской гвардии тоже присутствовал на военном совете. «Я ожидал, что ты допросишь их гораздо более тщательно!» Сказал он после того, как генералы ушли, и они остались вдвоём. Он не говорил об их готовности сражаться против своей страны. «Обычно ты не собираешь информацию о враге. У врага сейчас двое больше наших сил. Нет смысла прибегать к чрезмерным мерам, чтобы попытаться разбить их. Сейчас важнее думать о наших собственных задачах», — ответил Орба, опустив глаза на карту. «На ней были изображены окрестности Апты, а также внутреннее расположение крепости...» В лесу, раскинувшемся между Аптой и Вераком, находилась небольшая крепость под названием Джозу. Когда он ранее находился в Апте, это была не более чем база снабжения авиаперевозчиков. После внезапной атаки Таури он по необходимости расширил базу. Сама крепость была построена недавно, но Орба запомнил окружающую местность, потому что он намеревался собрать в этой местности дровосеков и организовать их группу. В то время Орба получил управление лесорубами Калгану, административному чиновнику, которого он привёз с собой из салона. Колган был третьим сыном лорда Эдора Юлия, Форба только недавно услышал, что он отказался от настойчивого приглашения своего отца переехать в Эдора, и в настоящее время всё ещё находится в Апти, и уже звал его раньше. «Понятно. Это означает, что ты уже приложил путь к победе в своей голове. Тебе стоит беспокоиться не обо мне, а о собственном здоровье. Ты всё ещё не в состоянии долго ходить, не так ли? Твоё беспокойство делает меня таким счастливым, что я могу даже заплакать». Но я не могу пойти и уснуть, когда битва так близка. Я уже говорил это раньше, но без меня ты ничего не сможешь сделать. Вот как. Это был такой же легкомысленный обмен мнениями, как и всегда, но Шиике выглядел так, будто ему всё ещё есть что сказать. Однако он закрыл рот, как будто передумал. Глаза Орбани отрывались от карты, хотя это то же самое отношение, которое он всегда проявлял перед боем. Шиике было трудно избавиться от неприятного чувства.